347. Гуру. Каждый, приближающийся к учению, должен выявить себя в полном соответствии с силою своего устремления. Чем сильнее устремление, тем полнее и вскрытие всей сущности подошедшего. Все выявляется для изживания и победы над собой. Отсюда и отступничество, и предательство, и многое другое, что столь неожиданно является в тех, в ком оно даже и не подозревается. Но иначе нельзя. Скрытое зло опаснее выявленного. Будучи скрытым, оно все же растет, чтобы проявиться тогда, когда уже будет поздно пытаться его искренить. Это с одной стороны. Другой дукпо дается возможность потрудиться над этим и ускорить процесс. Цель победы и преодоления себя в том, чтобы устоять в учении. Темные приближаются к каждому коснувшемуся учения. Приближались они и к духам великим. Только победы над ними и преодоление в себе нежитых свойств дают возможность продолжать свой путь к свету.